Глава десятая Вначале я подумал, что попал в соседний номер, а точнее, в чрезвычайно захламлённое подсобное помещение. Всё лучше, чем сверзится на землю со второго этажа. Половину помещения занимали сваленные в кучу подрамники с картинами, у окна стояло кресло-кровать со скомканным постельным бельём, рядом возвышался мольберт, занавешенный грязным халатом. Пахло масляной краской, настоявшимся табачным дымом. Что-то в обстановке показалось знакомым, но что именно, я понять не мог. За окном тренькнул трамвай, послышался стук колёс на стыках рельс. Я подошёл к окну, раздёрнул пыльные шторы и увидел улицу родного города с высоты четвёртого этажа. Лишь тогда я осознал, что очутился в квартире Мирона, которая в сером свете дарованного мне ночного видения выглядело неузнаваемо и ещё более неприглядно, чем в натуре. Да, но каким образом я сюда попал и почему? Вспомнилось, что Буратино ехидничал, выглядывая сквозь дверь. Почему же я не выпал со второго этажа гостиницы, а перенёсся в город? Но ну, тут память услужливо подсказала, что на берегу коростения я тоже очутился, пройдя сквозь стену Казимата «Горизонта». Однако в тот момент был настолько ошеломлён, что мысль о телепортации в голову не пришла. «Мирон!» — позвал я, но он не отозвался. «Где его носить среди ночи?» — подумал я и снова выглянул в окно. По покрытой гололёдом дороге медленно катили автомашины, по тротуару ходили люди, в окнах домов горел свет. «Значит, не ночь, а вечер!» «А что?» — ответил комендант гостиницы и в свёрнутом пространстве на вопрос который час — «Восьмой опосредованный? Хм. И чем же опосредованное время отличается от реального?» Я включил в комнате свет. Творческий беспорядок в квартире Мирона больше походил на бедлам. На рабочем столике вперемешку с красками, кистями, досками и незаконченными иконами громоздились тарелки с остатками пищи, чашки с кофейными разводами. В своей холостяцкой жизни я такого не допускал, но с Мирона взятки гладки. Кусил все прелести семейной жизни, привык, что о его быть и заботятся, но после развода никак не может войти в колею. Хотя, как мне кажется, квартирный бедлам — визитная карточка любого художника. Раздумывая ждать мне Мирона или уйти, я прошёлся по комнате и остановился у Мольберта. Нельзя сказать, что я часто бывал у Мирона в гостях, но когда бывал, Мольберт всегда был занавешен. Последние три года Мирон торговал исключительно иконами. Значит, то, что писал на Мольберте, было исключительно для души. Даже в хорошем подпитии он никогда не соглашался показать. Я воровато оглянулся и снял с Мольберта халат. Картина была выдержана в мрачных серо-коричневых тонах. По центру на троне величественно восседала укутанная в саван смерть, опираясь костлявой рукой на древко, стоящее из таймя косы, со сверкающим над головой отточенным лезвием. С умильной улыбкой оскаленного черепа смерть наблюдала, как у её ног маленькие смертушки в балахонах и с миниатюрными косами играют в салочки. Некоторые детали были тщательно выписаны, какие-то только прорисованы, но даже в таком виде картина производила жутковатое впечатление, которое усиливалось подписью «Торжество жизни». Да, ну и фантазия у Мирона. Как ему удалось передать материнский взгляд пустых глазниц из-под капюшона савана? Я набросил на картину халат, но торжество жизни продолжало стоять перед глазами. После моего побега сквозь стену Евроказимата Горизонта десяток, если не больше, таких вот смертушек во вполне респектабельных обличьях сотрудников Горизонта рыщут по городу в поисках меня, но вовсе не для того, чтобы черкнуть по горлу косой. Судьба, которую мне уготовили, гораздо хуже». В своё время я посмеивался над бредными теорией реинкарнации. Если человеческая душа после смерти переселяется из тела в тело, но при этом ничего не помнит из прошлой жизни, то какой смысл в таком переселении? Это всё равно будет новая душа, независимо от того, жила она раньше в другом теле или только что появилась. Память — вот что определяет смысл существования сознания. При реинкарнации в сумасшедшего Иванов обещал сохранить память, и это было самым страшным. Помнить всё, но быть при этом дебилом хуже смерти. От невесёлых мыслей захотелось напиться. Единственное желание обычного человека, попавшего в безвыходное положение. Напиться до состояния дров, и трава не расти. На дворе трава, на траве дрова. Это про алкоголиков. Никогда не напивался до потери сознания, но сейчас очень хотелось. Вдруг в последний раз. В этой жизни. Пройдя на кухню, я обшарил все шкафчики в поисках спиртного, но ничего не нашёл. Призрачной надежде открыл холодильник и застыл на месте, как вкопанный. Холодильник ломился от пластиковых пакетов со съестным, как полки продовольственного отдела супермаркета. «Ай, да Мирон!» Непроизвольно я окинул ошарашенным взглядом убогую обстановку кухни. «Выходит, и ему повезло. Как там он говорил? Бог троица любит. Атеисты наш. Ни водки, ни коньяка в холодильнике не оказалось, зато вся дверца была заставлена бутылочным пивом. Им, к сожалению, не напьёшься». Я взял бутылку, откупорил, отхлебнул. Надежда, что смогу какое-то время отсидеться в квартире Мирона, растаяла без следа. И дело тут не только в набитом по завязку холодильнике. Исходя из элементарно-человеческой логики, агенты «Горизонта» в первую очередь будут искать меня у друзей и знакомых. Что же касается Буратина, то он без всякой логики вычислил меня в каземате «Горизонта». Так что деваться некуда. Я снова отхлебнул из бутылки, поморщился и поставил её на стол. Не шло пиво в горло, и всё тут. Ладно, если уж меня всё равно рано или поздно обнаружат, пойду на пролом. Наглость — лучшая тактика в безвыходной ситуации. Прикинув в уме, где сейчас может находиться Мирон, я прошёл к телефону и набрал номер артистического кафе, которым всем членам любых творческих союзов раз в месяц презентовали по бокалу бесплатного пива. Хозяин кафе, из за это меценатом, может быть, что-то и терял в деньгах, зато увеличивал оборот, поскольку благодарные клиенты и в другие дни предпочитали пить пиво у него. Тот ещё жук. Хотя справедливости ради, цены у него были не выше, чем в других кафе. До сегодняшнего дня я его иначе как благодетелем не называл. «Артистическое кафе», — донёсся в трубке голос бармена. «Серёжа?» — спросил я, хоть сразу узнал голос. «Да». «Это Егоршин». «Слушаю вас, Денис Павлович». «Мирон у вас сидит?» «Савелий Иванович Миронов?» Корректно уточнил Сережа. Меценат строго-настрого наказал персоналу обращаться к клиентам по имени-отчеству. Ещё одна завлекалочка в кафе. Приятно всё-таки, что у творческих личностей хоть где-то уважают. «Он самый...» «Сидит, деньгами сорит. Позвать к телефону?» «Не стоит». «По-твоему, он надолго обосновался?» «Если бы мы работали круглосуточно, то, думаю, навсегда». «Спасибо!» — мрачно буркнул я и повесил трубку. Не ошибся я в своих предположениях. И Мирону перепала зелень из денежного дерева. Интересно, ему-то за что? Я направился к двери, и здесь вышла небольшая заминка. Замок был без защёлки, и это означало, что с той стороны без ключа дверь не закроется. Подкладывать свинью Мирону, оставляя дверь открытой, не хотелось. И тогда я решился на крайние меры. В этот раз глаза закрывать не пришлось. Я вытянул руку вперед, и она прошла сквозь дверь, не встретив ни малейшего сопротивления. Оставалась единственная проблема: куда меня может вынести? На всякий случай я осторожно просунул голову сквозь дверь и огляделся. Однако никакой телепортации не намечалось. И я увидел перед собой обычную лестничную площадку, тускло освещенную пыльной лампочкой. Но вместо проблемы телепортации возникла другая. На лестничном марше, крепко ухватившись за перила, стояла старушка в побитой молью шубе и во все глаза смотрела на торчащую из двери голову. В глазах старушки застыл ужас, губы мелко дрожали. — пробормотал я и протиснулся сквозь дверь и неизвестно зачем отряхнул куртку. «Ключи где-то запропастились!» Ни к селу, ни к городу ляпнул извиняющимся тоном. «Свят, свят, свят!» — запричитала старушка, медленно оседая на ступеньки и истово крестясь. Не дожидаясь, когда она упадёт, я проскочил мимо и побежал по ступенькам вниз. Вот так рождаются легенды о нечистой силе. На улице было промозгло и сыро, с неба сыпалась ледяная крупка пополам с моросью, покрывая мостовую наждачной наледью. В такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит. «Эх, жизнь пошла хуже собачьей!» невзирая на пачки долларов в кармане. Я поднял воротник куртки, застегнул молнию до подбородка и, оскальзываясь на наледи, заспешил к трамвайной остановке, не забывая оглядываться по сторонам. Слишком памятно было, как меня похищали в микроавтобусе. Час-пик давно миновал, людей в трамвае было немного, иначе я вряд ли бы решился воспользоваться общественным транспортом. Просто паранойя какая-то. Чуть ли не в каждом пассажире мне чудился агент «Горизонта». Люди подозрительно косились на меня, и только проехав пару остановок, я понял, что виной этому моё неадекватное поведение. Я дёргался, вздрагивал, затравленно озирался. К тому же трамвайная ветка огибала лесной массив, в глубине которого располагалась психбольница. Сам частенько встречал на маршруте не совсем уравновешенных людей. Я представил, что будет, если ко мне подойдёт кто-нибудь из пассажиров и скажет «Гражданин Егоршин, пройдёмте». Руками-ногами, как это делают герои кинобоевиков, я махать не умею, а звать милицию бесполезно. Если Иванов предъявил мне удостоверение участкового, то у других агентов могут оказаться и более серьёзные документы. Финал заранее предопределён, так что нечего дёргаться. Как там говорится, если изнасилование неизбежно, то расслабьтесь и... Трамвай дёрнуло на повороте, я попытался схватиться за поручень, но промахнулся и с трудом удержал равновесие. Точнее, со стороны могло показаться, что промахнулся. Но я-то видел, что рука, не встретив сопротивления, прошла сквозь поручень, как только сквозь пол на рельсы не выпал. Ещё одна проблема на мою голову. Не успел обучиться проходить сквозь стены, как надо учиться контролировать это умение, чтобы не вывалиться из едущего транспорта. Происшествие отвлекло от паранойи, и я сумел взять себя в руки. Будь что будет. Живём, в конце концов, один раз, и прожить жизнь нужно так, чтобы... Ну, в общем, прожить. Желательно, в своё удовольствие. Когда трамвай проезжал мимо городской библиотеки, кольнуло в сердце. Прожить так, как хотелось, не получилось. Но ни «Буратино», ни организация «Горизонт» к этому не имели никакого отношения. Войдя в кафе, я ожидал увидеть Мирона во главе стола в окружении собратьев-художников. Любил он, когда водились деньги, пустить пыль в глаза. Да и бармен намекнул, что Мирон деньгами сорит. Но в кафе находилось всего три посетителя — В одном углу пара тинейджеров потягивала пиво, а в другом углу сидел Мировон один на один с наполовину опорожненным графинчиком водки. С хмурым видом он ковырялся в тарелке и ни на кого не глядел. Я подошёл к стойке бара, кивнул. «Добрый вечер, Денис Павлович!» — поздоровался Серёжа, достал из-под стойки увесистый грозбух и открыл. «В этом месяце вы пиво ещё не получали. Какое предпочитаете?» «Не надо пива!» — сказал я. «Дай-ка мне бутылочку хорошего коньячку». Я полез в карман и вдруг осознал, что рублей на коньяк у меня не хватит. С трудом наскрёб мелочь за проезд в трамвае. Серёжа с сомнением смотрел на меня, не спеша подавать коньяк. «У тебя сдача будет?» — спросил я, доставая стодолларовую банкноту. Бармен с недоверием взял купюру, потер между пальцами, посмотрел на свет. «Вы что, Савелий Иванович, сговорились?» — спросил он. Или один станок на двоих соорудили? Нет, мы по старинке гусиным пером рисуем. Всю ночь старались. Боюсь, не наберу сдачи, — покачал головой Серёжа. Видите, народу почти нет. Повёл он глазами в сторону зала. С трудом разменял Савелью Ивановичу. Тогда занеси в свой грузбух, как предоплату моих будущих посещений. Устраивает? Можно и так, — согласился бармен. Его устраивало, а вот меня... Не знаю, доведётся ли, когда ещё в кафе зайти. Если не доведётся, то и о деньгах жалеть не стоило. — Вам какой коньяк? Отечественный, заграничный? Армянский, но из лучших. Бармен снял с полки бутылку Арарата и поставил на стойку. — Что ещё? — Пусть Светочка закуску принесёт, на твоё усмотрение. Я взял бутылку и направился в угол к столу Мирона. — За сколько серебряников продался? — спросил я, ставя бутылку перед Мироном. Он поднял глаза, посмотрел на меня долгим взглядом, затем молча полез в карман, достал пачку долларов и бросил на стул. Купюру веером рассыпались по столешнице. — Спрячь! — посоветовал я, снял шапку, куртку, кинул на свободный стул и уселся напротив Мирона. — Не увеличивай инфляцию! По-прежнему, не говоря ни слова, Мирон собрал доллары со стола и засунул в карман. То ли был в стиль купьян, то ли в глубочайшей депрессии. Подошла официантка Светочка, симпатичная блондинка в фирменном голубом платьице, поставила на стол рюмки, блюдечко с нарезанным лимоном и салат из крабов. «Крабы настоящие?» — поинтересовался я. «Или крабовые палочки?» «Для вас, Денис Павлович, только настоящие», — иронично усмехнулась Светочка. «И свежие, только что из консервной банки». Когда хозяина в кафе не было, она позволяла себе иногда подшутить над клиентами. Прочим не злобно, и никто на неё не обижался. Мирон посмотрел на салат, затем на свою пустую тарелку и, наконец, разлепил губы. «А мне под водочку ещё селёдочки, э -э, такой же, как была». «Под шубой?» — подсказала Светочка. «Да, и это... холодец с хреном». Он посмотрел на меня затуманенным взглядом. «Две порции». «Всё?» «Пока всё». Светочка развернулась и ушла. «По коньячку?» предложил я, скручивая пробку с бутылки. Мирон отрицательно покачал головой. «Не, я водку!» Я внимательно посмотрел на Мирона, но опять не понял, пьян он или заторможен. «Как же ты без селёдки водку пить будешь?» Сыронизировал я, поменяв местами причину и следствие в знаменитой булгаковской фразе. «Смешивать не люблю!» Буркнул Мирон, старательно отводя глаза в сторону. «Брось!» Поморщился я, разливая коньяк по рюмкам. «Водку пивом полировать для тебя нормально, конек коньяк после водки поперёк горла встаёт». «И за чужой счёт пить не хочу», — упрямо добавил он. «И давно у тебя такая блажь?» — насмешливо спросил я. «Бери!» Мирон тяжело вздохнул, взял рюмку, прошёлся взглядом по столу. и Вдруг его зрачки расширились, он уставился на мою руку, точнее, на ногтевую гематому. откуда это у тебя?» Судорожно сглотнув, спросил он таким тоном, будто меня только что выпустили из гестаповского застенка, где загоняли иглы под ногти. Я не стал его разочаровывать. «В носу ковырялся!» — многозначительно процедил я и чокнулся с его рюмкой. «За торжество жизни!» — сказал тост и выпил. Мирон бросил на меня косой взгляд и медленно выпил. Странно, но взгляд при этом наконец-то приобрел осмысленность. Он пожевал губами, снова вздохнул и нахохлился. «Ты был у меня дома и видел полотно. Глухо спросил он. «Да?» К моему удивлению, Мирон не стал интересоваться, каким образом я там оказался. «Всю жизнь мечтал рисовать». Тихо-тихо, будто разговаривая сам с собой, сказал он. «Мечтал быть художником. Писать то, что хочу, что на душе, а не то, что закажут. А приходится заниматься халтурой». Я взял ломтик лимона, положил в рот, разжевал. «Прерывать исповедь неудавшегося художника я не собирался. Сам неудачник». «Когда кто-то с пеной у рта утверждает, что картины Ван Гога и Шагала — высокое искусство, меня берет отреб. Мазня!» — продолжал исповедоваться Мирон. «В стиле примитивизма может работать любой, даже ребенок. Но когда я смотрю на Джоконду, на сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната...» Когда я вижу отчётливое мастерство, с которым выписана картина, когда чувствую мысль художника, его душу вложенную в полотно, то понимаю, что так написать может только гений, и никому другому это не под силам. К такому самовыражению надо стремиться, этого добиваться в своем творчестве. 15 лет я пишу Торжество жизни. «Пишу урывками, потому что всё остальное время должен заниматься халтурой, чтобы существовать. Не знаю, что получится ценить не мне, но это моя мечта. Чтобы её осуществить, необходимо быть свободным и независимым». Его лицо скуксилось, и он зябко повёл плечами. «От халтуры!» Подошла официантка, и Мирон замолчал. Света выставила на стол две порции холодца — Забрала у Мирона пустую тарелку и поставила на её место тарелку с селёдкой под шубой. «Приятного аппетита!» — пожелала она и удалилась. «Давай водки выпьем, а?» — предложил Мирон, заискивающе заглядывая мне в глаза. Я неопределённо двинул плечами, и он налил в рюмки. Молча чокнулся с моей рюмкой, залпом выпил и принялся закусывать, низко склонив голову над столом. Я к своей рюмке не притронулся. Ждал. Бармен включил музыку. Репертуар в артистическом кафе был специфический. И в зал полился роман с посвященной Натальей Воронцовой. Тенор, стеная, выводил «Натали, Натали, как вы могли...» Мирон скривился и гнусаво передразнил тенора. «Как вы могли, как вы могли...» Он хряснул кулаком по столу и раздраженно гаркнул. «Да вот так и могла!» Затем вдруг поник головой и индифферентно закончил. «Сука!» Я повернулся к стойке бара, поймал взгляд Серёжи и, извиняясь, развёл руками. Серёжа, понимающий, кивнул и выключил музыку. Бывшую жену Мирона звали Наташей. И хотя развелись они давно, Мирон всё никак не мог простить ей измену. «Спасибо», — буркнул Мирон. «Давай ещё водки, а?» Он снова выпил, а я опять не притронулся к рюмке. Но ждать его откровений больше не стал и взял бразды разговора в свои руки. «Свободу от халтуры, говоришь? Судя по тому, как деньгами швыряешься, ты её обрёл. Только что-то радости не вижу. Цена высока». Мирон достал сигареты и закурил. «Денег много, а счастья нет», — сказал он, шумно выпуская дым. «Узнаю родную интеллигенцию», — фыркнул я. «Сделают что-то, а потом мучаются в сомнении, а не дурак ли я? Сальвадор Дали сотрудничал с фашистами, но никому до этого нет дела» когда видят сон, навеянный полётом пчелы вокруг граната. А ты что сделал? Дьяволу душу продал? — Дьяволу душу я бы с удовольствием продал и нисколько бы не жалел, — проговорил Мирон. — Знаю за что, но не дьявол меня соблазнял, и товар, который у меня купили, чужой. — И что же это за товар? Мирон глубоко затянулся сигаретой и выдохнул вместе с дымом. — Ты! Ожидал я чего-то подобного и всё же вздрогнул. Неприятно засосало под ложечкой. «Это в каком смысле?» — глухо спросил я. «В переносном, конечно. Обещал на тебя доносить». Словно камень у меня с души свалился. Всего-то. Чуть не вырвалось у меня, но я вовремя прикусил язык. «Иванову?» — уточнил я. «Евгению Викторовичу», — кивнул Мирон, не поднимая глаз. И тогда я рассмеялся. Тихим, довольным смехом. «А как не радоваться, когда понимаешь, что реинкарнация в дебила откладывается? Если за мной собираются следить, то, выходит, я ещё поживу в своей теперешней ипостаси». «Ты чего?» — недоверчиво уставился на меня Мирон. «Да ничего!» — отмахнулся я и принялся разливать подрагивающий от смеха рукой коньяк. «Давай выпьем, только теперь уже коньячку». В это время холодец на одной из тарелок самопроизвольно задрожал, и в нём по центру образовалась воронка. «Нехорошо, Савелий Иванович», — сказал холодец голосом Иванова. «Мы с вами уславливались, что договор будет конфиденциальным». Мирон икнул и, и оторопело уставился на дрожащий в тарелке холодец. Что-то неуловимо общее было между холодцом и студнеобразной массой, которую я наблюдал в ночи на речке Коростения в свёрнутом пространстве. «Да пошёл ты!» — взъярился пришедший в себя Мирон и со всего маху ткнул в холодец окурок. Зашипело так, будто он ткнул не окурок, а горящую головню. Студень мелко затрясся, затем внезапно вспух и выплюнул окурок в лицо Мирону. «Не делай больше так!» Назидательно изрек холодец, завертелся на тарелке водоворотом и сгинул с глаз, ввинтившись в фаянс с характерным звуком, всасываемый в раковину воды. «Блин!» — Прохрипел Мирон, вытаращившись на пустую тарелку. Машинальным жестом он взял салфетку, промокнул лицо и вытер бороду. Затем посмотрел на салфетку. «Хрен!» — удивился он, увидев свекольно-красные разводы. «Вот хрен! Везде хрен!» «Так как насчет коньячку?» — невозмутимо предложил я, поднимая рюмку. «Чем меня мог удивить говорящий холодец после всего того, что произошло сегодня?» «Разве что хреном!»